Подъемник, с выматывающей душу медлительностью, устанавливал камни на место своей короткой крановой стрелой. Мне пришлось несколько раз передвигать каждый камень, прежде чем он оказывался где надо. Каждый раз заново закреплять толстые цепи вокруг камня, возвращаться к подъемнику, опускать стрелу так, чтобы камень касался устья ручейка в нужном месте и снимать цепи.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 Уже темнело, хотя облака немного поредели. Ближе к лесолану небо было красно-черное, зловещее. Я на мгновение остановилась, чтобы размять ноющую спину, и увидела, что кто-то стоит надо мной на дюне силуэтом на фоне неба. Жан Большой. Я не видела лица, но, судя по его позе, он за мной наблюдал. Он смотрел еще несколько секунд. Потом, когда я пошла к нему, неловко плюхая по грязной воде,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 Какое-то время я не сознавала, что делаю. Мадо, остановись, Мадо. Я, должно быть, слышала его, но повернулась только тогда, когда его рука легла мне на плечо. Мои ладони под перчатками покрылись волдырями, было больно дышать. Лицо облепила корка запекшейся грязи. Он стоял у меня за спиной по щиколотку в воде. Обычная ирония исчезла. Теперь у него вид был сердитый и обеспокоенный.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 «Никогда. на отрез. Он не глядел на меня. За спиной у него были низкие облака, почти того же охреного цвета, что и его волосы. От соленого запаха надвигающегося прилива у меня щипало глаза. «И вы не успокоитесь, пока не добьетесь результатов?» «Нет. Пауза. И оно действительно того стоит?» спросил он наконец. «Для меня, да». «Что я хочу сказать? Еще одно поколение...»